Глава 26. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Фридрих Ницше. Кристофер. Легко быть и выглядеть хорошим, когда все тебе благоволят. Но когда мир отворачивается, от тебя люди предают, очень сложно не соскользнуть во тьму. И даже удержавшись на правильной стороне, даже если вокруг по-прежнему светло, можно ли с уверенностью сказать, что тьма не поселилась внутри тебя? Люди на закрывают глаза. Жить в неведении удобнее, безопаснее, проще. Правда, не всегда бывает красивой. Не всегда она приносит счастье, но от нее не убежать, как бы мы ни прятались. В этом мире живет много хороших людей, происходит много хороших вещей, но и плохого здесь достаточно. Если открыть глаза и прозреть, вся эта грязь станет видна как на ладони. Закон работает, когда совершаются мелкие преступления. Работает, когда за правонарушениями стоят незначительные люди. Однако бывает так, что он бессилен. Богатые и влиятельные личности легко могут скрыть самые масштабные злодеяния. А если такие люди объединяются в группы, то их власть становится безграничной. С такой целью и был образован Орден Жнецов. Им все сходило и сходит с рук. Они — олицетворение другой стороны закона, тёмной, кровавой, беспощадный и несправедливой. Ради своих прихотей, развлечений и выгоды они легко идут по головам. Им не важно, один человек тысяча или миллион, для них мы — лишь инструменты, средства для достижения целей или мимолетной забавы. Убьют тысячу — создадут больше. внедрят в массы своих пешек из пробирок, провакцинируют обычных людей, и весь мир ляжет к их ногам. Так они считают. Ордену жнецов не одна сотня лет. Они поколениями стоят по ту сторону и, оставаясь в тени, дёргают за ниточки. Теперь, думая, что все человечество вскоре будет под их контролем, жнецы намерены обрести бессмертие с помощью сыворотки. Но они допустили ошибку. Создали меня — и сделали мою кровь ключевым элементом обоих препаратов. И вот тут жнецы просчитались. Отпускаю тело Левингтона, и оно грузно оседает на пол. Теперь нет времени разрабатывать план по обезвреживанию жнецов, охраны и персонала. Есть лишь один путь. Переворот в Девонли случится сегодня. Сейчас. Достаю кнопочный телефон и жму на тайный номер Фреда. Он отвечает после четвёртого гудка, и ожидание окажется мне вечностью. «Выходи на улицу, бери с собой Венди и Брукс». Без лишних объяснений говорю я, услышав его сонный голос. «Время сейчас на вес золота». «Спрячьтесь где-нибудь и ждите, пока все не затихнет. В здание не заходить. И двух своих личных телохранителей прихвати. Иначе придется их потом выносить, как и остальных». «Да что слу? «На улицу, мать твою! Выметайся сейчас же. Потом вернётесь за Ливией, Энджи и Томми. Я не шучу, Фред. Подрывай свою жопу, если хочешь жить». «Ладно, я понял. Выходим на улицу и ждем твоей команды. На меня особо не рассчитывай. Сейчас я отключу телефон, сам связаться ты со мной не сможешь. Как только все стихнет, выждите немного, потом верни за остальными и улетайте с острова, даже если я не позвоню. Дальше действую по инструкции. Ты же запомнил? Спрячь их от жнецов и не высовывайтесь, пока я не вернусь на материк или не выйду на связь». «Я рассчитываю на тебя, Фред. Ты неплохой человек, я знаю это». «Наверное. Ну, будь осторожен, что ли». «До встречи, Фред. Береги их». У меня нет времени самому выводить на улицу Брукс и отвечать на ее вопросы. Надеюсь, Фред справится. Ливия, Энджи и Томми сейчас, вероятно, в спальнях жнецов, к которым прикреплены, так что их придется вынести позже. Разрываю связь, отключаю телефон и кладу в карман. Нужно оттащить тело в ванной и спрятать под грудой полотенец. Вряд ли ко мне кто-нибудь зайдет в такое время, однако Левингтон мог перестраховаться и сказать, где его искать на случай непредвиденных обстоятельств. И еще есть Итан, верный пес, всегда следующий за хозяином. По поводу камер видеонаблюдения можно не переживать. Доступ к комнатам жнецов, в том числе и к моей, есть только у Генри и Лео. Итан не удостоился чести получить пароль полноценного контроля. Выключаю телефон Левингтона, закидываю тело полотенцами и забираю его пистолет. В нем осталось всего два дротика, да и мои запасы подошли к концу. Надеюсь, у Лео этого добра хватает. Идти сейчас к охране — верх глупости. Я не захожу в лабораторию Андерсона, я туда врываюсь, с треском, грохотом и сразу привлекая его внимание. У меня к этому ублюдку много вопросов, но я задам их позже. Сначала он должен сыграть свою роль. Без него мы с Брукс не выберемся отсюда живыми. «Где пожар?» — усмехается Лео, оторвавшись от микроскопа. «Небольшие изменения в плане. Пора тебе воспользоваться своей привилегией доступа к системе Девонли. Прямо сейчас ты пустишь усыпляющий газ во всех зданиях. Это единственный выход. И не отнекивайся, я в курсе, что дымовые устройства установлены во всех вентиляционных шахтах». «Кристофер, ты головой ударился. Ничего не выйдет». Левингтону об этом сразу же доложит, и он примет меры. Генри Левингтон мертв. «Что?» Лео смотрит на меня с пару секунд, а потом заходится смехом. «Да уж, не ожидал от тебя такой прыти», — произносит он, отсмеявшись. «Ты, наконец, поступил как настоящий жнец. Генри мог бы тобой гордиться. Не думал я, что и на него найдется управа. Вот уж верно говорят. Злодея может извести лишь другой злодей. Хватит болтать». Если будем медлить, скоро Эйтон обнаружит его труп, и тогда нас с тобой убьют. Ты хотел сказать тебя? Нет, он, нас. Так что поднимай свою задницу, иди в кабинет, вводи пароль и активируй программу зачистки. Нужно вывести из строя хотя бы половину охраны. С остальными я разберусь. В одиночку разберешься? Он снова смеется, чем окончательно выводит меня из себя. Андерсон даже не представляет, насколько сейчас близок к тому, чтобы присоединиться к Генри. «Ладно, не кипятись», — говорит он, вставая. «Давай сделаем, как ты предлагаешь. Но предупреждаю, я запущу систему, а когда ты отсюда свалишь, заблокирую все входы и выходы в этот отрезок туннеля. Ты не сможешь вернуться и спрятаться здесь, даже имея на руках мой ключ-карту. Никто не сможет сюда войти. Запусти чёртову программу и отсиживайся здесь сколько хочешь». Он направляется в кабинет. «Иду следом». Его смешки раздражают, и я стискиваю зубы. Велю ему проверить, все лежницы находятся в зданиях. Когда выясняется, что это так, Андерсон, наконец, активирует систему зачистки. С пару секунд я опялюсь на мигающий красным предупреждением монитор. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Неужели все пройдет настолько гладко? Хотя нет, Итана в его комнате не было, так что он может создать кучу проблем. «Ну?» — окликает меня Лео. «Я запустил ее. Газ уже заполнил все, кроме этого туннеля. Осталось наполнить газом зал с алтарем. иначе рядом с нами образуется еще одно убежище. Нужно говорить, что произойдет в этом случае?» Оставшиеся в сознании охранники перенесут жнецов туда и окопаются там. На автомате отвечаю я. «Именно. Но перед тем, как я активирую систему зачистки алтарного зала, нужно опустить заслонки, иначе ядовитые пары проникнуты сюда. Либо уходи сейчас...» Либо останешься тут. Я намерен выжить в любом случае. Прежде чем я уйду, в Калимне мне это. Кладу перед ним две пробирки с сывороткой. Но. Он осекается и странно смотрит на меня. Ты точно уверен? Я не знаю, какими будут последствия настолько сильного превышения дозировки. Никто за них с тебя и не спросит. Это мой выбор, кали. Заодно и выяснишь, что за последствия. Неужели тебе не интересно? О, еще как! Восклицает Лео, его взгляд загорается предвкушением. «Ну, раз ты просишь, разве могу я отказать? Пять минут у нас точно есть!» Андерсон ловко набирает вещество в шприц, протирает мою кожу спиртовой салфеткой и вводит препарат. Чем меньше сыворотки остается в шприце, тем хреновее мне становится. Голова готова взорваться. Вены неестественно вздуваются и чернеют. Глаза жжёт. Рот и горло иссушаются за долю секунды. Мышцы сводят. Препарат отравляет мою кровь, заползает под кожу, просачивается в кости, подчиняет себе. Я чувствую его. Слышу. Тот, кто называл себя повелителем, вновь говорит со мной. «Как ты себя чувствуешь?» Любопытствует Андерсон, всматриваясь в моё лицо. Его слова доносятся, будто из трубы. «У тебя глаза и вены стали жуткие, и вообще выглядишь неважно. Уверен, что способен функционировать». Может, лучше останешься здесь? Я за тобой понаблюдаю. Вдруг ты копыта откинешь. Мне надо идти. Произношу, не узнавая своего голоса. Сейчас он звучит точь в точь, как голос повелителя. У тебя есть запасы усыпляющих дротиков? Ну, конечно, огромное количество. Могу поделиться, но раз решил идти, то поторопись. Я опущу заслонки через 45 секунд. Этого хватит. Да еще обычный пистолет и патроны. требуя, вспомнив, что свой огнестрел отдал Брукс. «Оружие вон там», — Лео машет рукой в сторону небольшого шкафа. «Бери все, что надо, но ты обещал никого не убивать, помнишь? Они нужны мне живыми. Это ценный материал для работы». «Помню, но не обещаю, что сегодня обойдется совсем без трупов». Произношу, надевая пояс и кобуру, обвешенные оружием, патронами и дротиками. «Ты уж постарайся минимизировать потери. И не сдохни сам, иначе все это бесполезно». Я не умру, отвечаю резко, веря в это как никогда раньше. Препарат усвоился, и я чувствую, что справлюсь. На той расчет, ухмыляется Андерсон. И у тебя осталось 20 секунд. Опускай заслонки, как только время выйдет. Удачи! летит мне в спину, когда я быстро покидаю кабинет. Действительно быстро. Это не человеческая скорость. На выходе я наталкиваюсь на четверых охранников. Дротики попадают точно в цели, мгновенно усыпляя их. Не зря я потратил столько времени на тренировки. Все, как один, валятся на землю. Мое зрение и остальные инстинкты обострились еще сильнее. Я отлично вижу в темноте, слышу отдаленные звуки четко, словно нахожусь рядом. ощущая все запахи, даже запах чистого человеческого тела. Чувствую приближение людей. Я как натасканная собака, но при этом силен как лев. Преимущество — это хорошо, но главное — не переоценивать себя и не расслабляться. Перехожу от здания к зданию, скрываясь в тени и выводя из строя тех, кто был на улице, когда Андерсон активировал программу зачистки. Благо, все жнецы находились в своих комнатах, поэтому никто не попытается сбежать с острова. Мне мешает лишь настойчивый голос, стучащий в висках. «Убей их всех! Займи их место!» Он повторяет это снова и снова, подталкивая меня к краю, но я борюсь с ним. Охрана, персонала жнецы и правда нужны живыми. Основную часть я отдам в руки Андерсона, пусть проводит свои эксперименты. Но вот на нескольких высокопоставленных жнецов у меня свои планы. Они станут моими послушными марионетками, подтвердят мою историю и встанут на мою сторону. Если все получится, то... «Ах ты, грёбаный предатель!» Раздается из темноты шипение Итана, и я останавливаюсь. Он далеко, но видит меня, значит, взял на дальний прицел. Прятаться за деревьями бесполезно, винтовки оснащены тепловизорами. Срываясь с места и бегу туда, где он скрывается. «Куда он делся?» — доносится сквозь свистящий в ушах ветер разгневанный голос Итана. «Погоди, я уже рядом», — мысленно шепчу я, перед тем, как врезать ему кулаком по голове. Он оставляет винтовку и откатывается влево, пока я дротиками укладываю 20 человек из охраны, которые были вместе с ним. Итан поднимается на ноги, когда все они теряют сознание и с недоверием смотрят на меня. «Как он допустил это? Сколько раз я говорил ему, что от тебя надо избавиться, но Генри никогда меня не слушал. Все спускал тебе с рук!» Со злости выдает Итан. Выходит, о моем происхождении ему неизвестно. «Но это... это уже перебор». «С какой радостью он разрешил Андерсону колоть тебе препарат?» «Ты знаешь о сыворотке». «Разумеется, я в курсе. Думаешь, ты один такой уникальный?» В памяти всплывают слова Андерсона. «Ты дал мне свою кровь, и я экспериментировал. Были неудачные попытки, но несколько доз удались. Осталось еще две в запасе, не считая твоей. Надо протестировать и их. Я хотел найти еще двух добровольцев». Еще двух? Значит...» Так первым добровольцем был ты. И Лео не удосужился сказать мне об этом. Ублюдок. Я, — Итан усмехается, — не хочешь помириться силами? Или просто прикончим друг друга из пистолетов? Учитывая наши возможности, оба выстрела будут на поражение, и никто не выиграет. Он прав. Пусть мои возможности сейчас превосходят его, но нет гарантии, что я нажму на спусковой крючок намного быстрее Итана. а если он выстрелит, то точно не промахнется. Мы оба умрем, И тогда я не очищу вертолетную площадку от охраны, и Фред с артистами не смогут улететь. Нет. Никто не причинит Лили боль. Никто не закроет меня в клетке. Я не допущу этого. «Ну, давай проверим», — усмехаюсь в ответ. «Насколько стал силен твой удар?»